«Какие синие!» — запоздало, — подумал Джулио. Старушка вдруг засуетилась, мощным броском добила мороженое, бросилась вон и выкатилась к ангелу. Мех сам по себе есть соблазн, женское лицо тоже. Вместе они создают визуальный эликсир, способный оживить даже потухший везубий. «А что же говорить о Джулио?» Он вырос в краях, где климат прямо противится чреватому сочетанию. Господин с пробором стремительно поднялся, проворно сдернул со старушкиного столика коробочку, сунул в карман, поспешно вышел и растворился в толпе. — Высокий класс, — сказал Робертина. В дверях снова возникла старушка, она нервно подошла к столу и растерянно уставилась на кумачевый комок. С необъяснимой брезгливостью подняла за уголок и ошарашенно заглянула под него. — Неаполь! — мстительным шепотом сказал Робертина, склонившись к уху хозяина. — Нечего было зыркать. Ангел стоял теперь в профиль мерно сцепив руки внизу, там, где пушистый хвост пелерины тихонько раскачивался в полном безветре, словно в такт мерным ударом сердца. Четыре ванильных, — торжественно объявил Кельнер, и, обогнув старушку, развернул перед Джулио сладкую ледяную батарею. Девушка бесстрастно стояла перед нарядной толпой, накатывавшей с рыночной площади, жулио поразился. С таким непостижимым спокойствием могли стоять перед спасителем кармелитки, давшей обед не покидать монастыря на площади Сан-Винченцо в Мундине, черные бесстрастные клубуки с точенными лицами, сжившими даже расхожее благоговение. «Если придется выбирать женщину, смотрите, как она стоит». — говорил герцог Луиджи, — когда на нее не смотрят. — Как это? — удивлялся двенадцатилетний Джулио. лидто механически подвинул к себе ближний вазон, и парадокс герцога внезапно стал ясен, как божий день. Ему вдруг показалось, что видит всю сцену со стороны. Вот и он глядит на девушку, как на заалтарную статую в церкви Богоматери Побед, что у Валецкой таможни. Странное двойное изображение. Он в фас, она в профиль. Словно двойная икона-складень так и врезалась рыцарю в память. Старюшка, между тем, беспомощно оглядывалась по сторонам, все держа платок за уголок. Взгляд ее упал на Робертина, подтянувшегося к уху хозяина, и вдруг зло сощурилось, словно во время молитвы ударили по щеке. Рыцарь дернулся и обернулся, смотрел с минуту на старушку и вдруг мучительно и полноценно покраснел. Несходя с места, огромный Джулио мог легко дотянуться до соседнего столика. Старушка поджала губы, почему-то положила платок обратно на стол, еще раз окатила моряка презрительным взглядом и вышла. Подойдя к ангелу, принялась возмущенно жестикулировать. Ангел послушно повернулся обратно к витрине. Тут облачко услужливо набежало на солнце, стерев с витрины зеркальную фольгу. Ангел сквозь стекло разглядел Джулио и нахмурился. Потом плавно махнул рукой, отгоняя сожаление о пропаже, как до кучливого шмеля. Снова выглянуло солнце. «Размахались», — сконфуженно сказал Робертино. Подъехал экипаж. Форейтер лихо охватил под ножкой, пелерина на плечах ангела колыхнулась и заискрилась, голубая сибирская росомаха поймала отблеск итальянского солнца. Весь оставшийся путь до русского посольства Джулио проделал молча. «Походка». «Походка!» — ворчал Робертина. «Доходилось, что меня из-за вас за жулика приняли!» Джулио обернулся и посмотрел на слугу. Казалось, ему пришла в голову неожиданная мысль. А между тем в глубине души все поднимался и не смолкал странный звук, словно шмель, отогнанный ангелом, нашел себе долгожданное прибежище».